Глава шестнадцатая. Перст судьбы. Виктоша затаила дыхание. По-моему, друже, ты паникуешь, произнес басовитый голос. Да говорю же тебе нет. Точно она таскается за мной. А может, эта кролечка к тебе неравнодушна, а? Клопик. Ничего себе Клопик! Чуть не два метра росту, подумала Виктоша. Шутки шутками. а действует она профессионально. Павку с толку сбила, будьте нате. — Говоришь, ей лет семнадцать? — Не больше, а то и меньше. — Полагаешь, менты нынче услугами юниц пользуются? — Сомнительно что-то. Мягко пророкотал собеседник Клопика. — Священник он, что ли? — мелькнуло в голове у Виктуши. Впрочем, как говорят священники, она знала разве что по фильмам. Но более интересного разговора еще в жизни не слышала. Ведь они говорили о ней. «Менты!» захохотал Клопик. «Подумаешь, большое дело! Менты!» «Нет, тут, по моим соображениям, все куда хуже». «То есть?» «Объясни, мил человек!» «Есть у меня мысль, Здесь какая-то подростковая группировка действует, а девка бедовая, ловкая. Вот они ее и посылают на разведку. А на кой ляд, скажи мне, ты подростковой группировке понадобился? Сдается мне, они хотят перебить у нас наш бизнес. Да ты что несешь? Сам подумай. Куда каким-то детишкам с вами матерыми тягаться? Смех, да и только... Нет, тут не до смеху. Опаснее малолеток никого нет. Самый поганый народ. Поубивал бы их всех. Но-но, клопик, не горячись. А уж, коли ты так замандражировал, то мой тебе совет: поймай девку и попытай хорошенько. Припугни как следует, она и расколется. Только не вздумай шкуру ей попортить. И вообще не балуй. Да сдалась она мне. Только где же ее ловить? Она вроде слежку почуяла. Ничего себе, подумала Виктоша. Надо уносить ноги. Только ноги от страха стали ватные. Так тебе же Павка звонил. Сказал, она вечером в театр намылилась. Вот и возьми ее тихонечко после спектакля. Привези сюда. Я сам с ней поговорю. А то я тебя знаю. Руки распустишь, орать начнешь. Ты же у нас нервный. А я тихонечко юницу исповедую. И он раскатисто захохотал. Ну все, хватит об этом. Скажи лучше, как дела у Василия. Василия списывать надо. Негодный он для нас человек. Пьет мертвую. Предлагаешь убрать? Самое милое дело. Вот ты и сделай. Юницу я на себя возьму. Ты мне только ее доставь. А уж Василием ты займешься. Да я же эти два дня плотно занят, ты знаешь. А куда спешить? Василий, сам говоришь, в запое. Это хорошо. Значит, пока он пьет, он нам не опасен. Думаешь, он надолго запил? Меньше недели он не пьет. Это как отдай. Значит, тут с делами разделаешься и съезди, погляди, как там Вася. Только осторожно, внимание не привлекай. Уж как-нибудь не впервой! усмехнулся клопик. Э, да тут дверь открыта! А мы с тобой такие разговоры ведем. От ужаса в волосы у Виктоши встали дыбом, и по спине потек холодный пот. Сейчас он выглянет. Увидит ее? Она вжалась в стену. Клопик и в самом деле высунул нос, но Виктошу не увидел и захлопнул дверь. Замок щелкнул. Виктоша в изнеможении сползла на пол. Какой кошмар! Но тут же ее, словно, пружины подбросило, она кинулась вон из подъезда и забилась за гараж ракушку. В голове у нее был полный сумбур. Куда же она вляпалась? Здесь уже не просто мошенничество. Здесь пахнет мокрыми делами. Куда же запропастилась муська? Сколько можно кокетничать с охранником? Интересно, этот охранник знает, что у него под боком творится? Но вот, наконец, в проеме двери появилась муська. Под мышкой она держала папку. За нею выскочил молодой человек в джинсах и кожаном пиджаке. «Девушка, скажите, когда вы приведете вашего папу?» Муська окинула его презрительным взглядом и ответила весьма важным тоном. Папу, я сначала покажу ему ваше предложение, а потом он вам позвонит, и уж тогда придется вам к нему приехать. Конечно, конечно, мы приедем. Желание клиента закон. Может быть, вас подвести? Муська вздернула брови. Подвести? На чем? Да вот тут у меня машина стоит, и он указал на новенькую девятку. На этом? Нет, благодарю. Меня за углом шестисотый Мерседес дожидается. Всего хорошего. До свидания, девушка. Муська элегантно подобрав полы пальто, перепрыгнула через лужу. Ну даёт, восхитилась Виктоша, пробираясь к подворотне. Я всегда считала, что Муська ни рыба, ни мясо. А она лучшей помощницей не найти. Муська, между тем, вышла со двора и нетерпеливо посмотрела на часы. Куда эта Виктоша запропастилась? В подъезде ее не было. Ой, а вдруг ее поймали? Что тогда делать? Подожду полчаса и пойду в милицию, — решила Муська. Но тут ее кто-то дернул за рукав. Ну, — «Где твой шестисотый?» — со смехом спросила Виктоша. «Надо поскорее уносить отсюда ноги». «А что случилось? Узнала что-нибудь?» «Еще сколько?» «Но это потом. Давай, Муська, давай, прибавь шагу». «Куда мы сейчас?» «Ко мне», — ни секунды не колеблясь, — сказала Виктоша. «Моего адреса они не знают». «Тебя никто не заметил?» — запыхавшись, спросила Муська. «Нет, но все равно, и лучше нам помолчать». а то с разговорами и не больно-то побежишь. — Погоди, давай зайдем в подъезд, я сниму это окаянное пальто, а то, гляди, подол уже весь заляпанный и бежать мешает. Девочки забежали в первый попавшийся подъезд. Муся переоделась, и они во весь опор понеслись к метро. И вот они уже в Виктошиной квартире. Муська сняла сапоги, надела тапочки и, не снимая куртки, подбоченилась. — Ты мне, наконец, скажешь, что ты там услыхала? Они хотят меня похитить и еще убить какого-то Василия. Это у тебя такие шутки? Какие шутки? Они сказали, что меня надо похитить, расколоть и напугать. А Василия замочить, всхлипнула Виктоша. Меня они, положим, не поймают, а вот Василия запросто убьют. Кто такой Василий? Почем я знаю? А почему они тебя не поймают? потому что они меня у театра «Современник» караулить собираются, а я туда идти не собираюсь. Ничего не понимаю. Давай, рассказывай подробно. Потребовала Муся. Виктоша передала Мусе весь разговор между Клопиком и «попом», как она его назвала. Не может священник такими делами заниматься, надула губы Муська, с детства привыкшая ходить в церковь. А я и не говорю, что он поп, просто у него манера такая. «Ой, Вика, что же делать?» «Ну, вообще-то, если я сама на рожон не полезу, то бояться мне нечего», расхрабрилась Виктоша, «ведь дома и стены помогают. Я их надула, а вот как спасти этого Василия?» «Никак. Где его искать?» «И потом он, наверное, тот еще тип, из одной с ними компашки». «Так-то оно так, но все же...» «Какой-то запойный алкаш. Где его искать?» «В дюдике героиня наверняка сунулась бы в самое пекло, чтобы спасти неведомого Василия», — задумчиво проговорила Виктоша. Так кто в дюдике? А ты, надеюсь, никуда не полезешь? Слушай, Вика, у меня идея. Я пойду вместо тебя». «Куда? Куда ты пойдешь?» — вскинулась Виктоша. «К театру». «Зачем?» «Я их на видео сниму. Папа недавно видеокамеру купил». Вот я и сниму этих бандитов. Но зачем? Пусть будут на пленке. На всякий случай. Ерунда. А вдруг они и тебя приметят? А уж твой-то адрес они знают. Тоже верно. Выходит? Выходит, что нам надо сидеть тихо и никуда не соваться. И уж тем более к театру. В этот момент зазвонил телефон. Виктоша сняла трубку. Мама, привет. Все нормально. Тут ко мне Муся Лужкевич зашла. Да, сидим. Что? Ой, нет, мне не хочется. У нас с Мусей другие планы. Мамуля, ты сердишься? Ну и хорошо. Пока. Виктоша положила трубку и расхохоталась. Представляешь себе, мама достала билеты в современник на сегодняшний спектакль. Иди ты. Ей богу. А знаешь, Вика, может быть, это судьба? Может, это знак свыше? Какой, к черту, знак? Не чертыхайся. Муська, не занудничай. Нет, Вика, я убеждена, это перст судьбы. Да ну тебя, просто совпадение и ничего больше. И где ты этой чепухи набралась? Знак свыше, перст судьбы. Это совсем не чепуха. Ты как хочешь, а я пойду к театру. И что, спрашивается, ты там делать будешь? Ты ведь их даже в лицо не знаешь. Ты мне его опишешь, этого клопика? Да я уже и так знаю. Он длинный, под два метра, тощий. Думаешь, там много таких будет? А вдруг сегодня в театр придет сборная по баскетболу? Засмеялась Виктоша. Скажи уж лучше тебе в театр пойти охота. Вообще-то я бы не против. Значит, говоришь, перст судьбы? Вдруг озорно блеснуло глазами Виктоша. По-моему, да. «Хорошо». Виктоша быстро набрала номер. «Ты кому звонишь?» «Маме, на работу». «Мама, мамочка, извини, ты эти билеты еще никуда не пристроила?» «Нет?» «Отлично. Муська меня уговорила пойти». «Хорошо. Буду ждать. Пока, мамуля». «С чего это ты передумала?» — удивленно вскинула брови Муся. «Да так, пигмалиона давно посмотреть охота». «Ой, там пигмалион?» С Яковлевой? Вроде да. Кайф, я ее обожаю. Она такая классная. Ты лучше позвони своим предкам, предупреди. Напомнила Виктоша. Пока Муська дозванивалась матери на работу, Виктоша закрылась в ванной. Когда через несколько минут она вышла оттуда, у Муси отвисла челюсть. Ну ты даешь! Что это с тобой? Дело в том, что у пепельной Виктошины волосы. как по мановению волшебной палочки вдруг стали орехово-коричневыми с красноватым отливом. — Ага, понятно. Пенка велоколор. — Ой, здорово. Тебе идет. — А от мамы не влетит? — Тебе хорошо. А мне папа не разрешает ничего. Глаза и то тайком крашу, — пожаловалась Муська. — Не умеешь за свои права бороться. — Ну, ничего, я научу. — Ой, Вика... «И почему мы с тобой раньше не дружили, а?» «Честно признаться, Муська, я тебя недооценивала. Я думала, ты так...» «Ни рыба, ни мясо?» – жалобно спросила Муся. «Ага. А ты такая клевая девчонка оказалась. Надо мне тебя с Дарькой познакомить». «Кто такая?» «Сестра моя троюродная. Она на два года моложе меня, но с ней не соскучишься. И это она меня во все это втравила. А где же она?» Да за городом где-то, на лыжах катается. Знаешь, Вика, я сегодня утром прочла в ТВ-парке гороскоп, и там было ясно сказано – тельцы на этой неделе обретут новых друзей. Вот и не верь в них после этого. И от полноты чувств девочки обнялись. Потом Муся убежала домой переодеваться. Без четверти семь они договорились встретиться у театра. Туда же должна была приехать Виктошина мама и привезти билеты. На сей раз Виктоша была в узеньком черном пальто и белой шапочке, под которую она убрала все волосы, чтобы не возникало лишних разговоров с мамой по поводу перемены их цвета. Еще успеется. Муська на всякий случай тоже переоделась. А то вдруг кто-то из бандитов приметил ее длинное светлое пальто в том дворе. Все прошло благополучно. Мама выскочила из машины, сунула дочке билеты, кивнула муськи и убежала. «А почему тебя в школе Викой зовут, а дома Виктошей?» – удивилась Муся. «Виктоша – это слишком по-домашнему». «А я все равно буду тебя Викой звать. Привыкла уже». Дозови, как хочешь», – милостиво согласилась Виктоша. «Ты их не видишь?» «Пока нет». Девочки вошли в театр, разделись. Виктоша тщательно взбила красноватую копну волос. Она ужасно нравилась себе. «Муська, правда мне этот цвет идет?» ага ты совсем на себя не похожа слушай муська скажи пожалуйста зачем мы сюда приперлись Пигмалиона смотреть а понятно засмеялась виктоша ладно пошли в зал спектакль так увлек девочек что они начисто обо всем забыли и искренне наслаждались превосходной игрой елены яковлевой и валентина гафта в антракте они спокойно попили воды в буфете Съели по пирожному и пошли прогуливаться в фойе. Нет, все-таки Яковлева бесподобная, восхищалась Муська. Да, она хорошо играет, но все же Одри Хэбберн лучше. Это кто? Артистка такая была, американская, в бабушкином детстве. Умереть не встать. А при чем тут она? Фильм такой был знаменитый. Мюзикл по Пигмалиону «Моя прекрасная леди». Я танцевать хочу, я танцевать хочу! тихонько напела Муська. Этот, именно, бабушка, как только приобрела видик, стала всюду искать кассеты Содри Хэберн. Ой, Муська, какие это фильмы балдеж! Например, римские каникулы. Я раз в семь уже смотрела, а завтрак у Тифани. Это вообще и война, и мир, и как украсть миллион, и шарада. Постой! Шараду я смотрела по телеку. Там никак не поймешь, кто герой. То ли жулик, то ли... Ну вот, а ты спрашиваешь, кто такая Одри Хэбберн. Я просто забыла, как ее звать. Да, она что надо. После спектакля девочки, очень довольные, оделись и двинулись к выходу. Вдруг Виктоша схватила Муську за локоть. — Ты чего? — Гляди, за дверью клопик стоит. Меня высматривает. Ой, муска, я боюсь. Пошли в туалете переждем. Еще чего, нас оттуда выгонят, когда толпа уже рассосется, лихорадочно соображала Виктоша. Ладно, была не была, пошли, только я шапку надевать не буду. Она тряхнула головой, и пышные волосы почти совсем закрыли лицо. Отлично, пошли. Девочки протиснулись к выходу. Клопик даже не остановил на них взгляда. Чрезвычайно гордая собой, Виктоша помедлила, чтобы надеть перчатки, как вдруг кто-то положил руку ей на плечо. Девушка, у вас часы есть? Она обернулась и увидела, что в глаза ей смотрит клопик. Сердце у нее упало. Муська, сколько можно торчать в театре? Я уж решила, что-то обманула маму. Папа! воскликнула Муська, А Клопик сразу отдернул руку и отошел. — Папа, что ты здесь делаешь? — Мама послала меня за вами. — Идемте скорее, а то я машину с трудом поставил. — Папа, это моя подруга Вика. — Я знаю, я видел Вику в школе. — Здравствуйте, — пролепетала Виктоша. Ноги у нее дрожали. Как же вовремя подоспел Муськин папа. — Девочки, скорее садитесь, — торопил Анатолий Петрович. Здесь стоянка запрещена. Виктоша и Муська мигом уселись в машину. — Вика, ты где живешь? — осведомился Анатолий Петрович. — Папа, Вика сегодня у меня переночует, — быстро сказала Муся. Виктоша хотела было возразить, но тут же смекнула, что Клопик наверняка поедет за ними. И тогда... — Ты поняла? — одними губами спросила Муся. — Да, — кивнула Виктоша. В самом деле, белая восьмерка преследовала их, но, к счастью, Анатолий Петрович ничего не замечал. «Интересно, что я буду врать маме? С какой стати я ночую у Муськи?» – размышляла Виктоша. А Муська, здорово напуганная, то и дело сжимала Виктошины пальцы. «Какая она хорошая, добрая и надежная!» – подумала Виктоша, благодарно глядя на новоиспеченную подругу. Уже подъезжая к Музькиному дому, девочки еще раз оглянулись. Белой восьмерки не было видно. Неужели Клопик отстал? Они радостно переглянулись. Машина въехала во двор, девочки сразу выскочили, и пока Анатолий Петрович ставил машину под ракушку, они внимательно огляделись, но ничего подозрительного не заметили. — А твоя мама не рассердится, если я у вас переночую? — спросила Виктоша. — Нет, что ты! — «У меня мама добрая, гостеприимная». «Девочки, идите наверх, не ждите меня!» крикнул Анатолий Петрович, к которому подошел сосед-автомобилист. Едва Мусия сунула ключ в замочную скважину, как дверь квартиры распахнулась. На пороге вся в слезах стояла Мусина мама, Майя Дмитриевна. «Мусенька, деточка!» Она кинулась к дочери и обняла ее. Муська была на целую голову выше мамы, и та рыдала у нее на груди. «Мама, что случилось?» «Мусенька, а где папа?» – рыдая проговорила Майя Дмитриевна. «Он внизу, мама, он сейчас придет. В чем дело?» Виктоша чувствовала себя ужасно неловко. В семье явно какое-то горе, а она тут. Но тихо уйти она все-таки боялась. «Мусенька, деточка!» У тети Зины муж попал под машину. «Ой, мама, а он жив?» «Ничего не знаю. Она только сказала, что он попал под машину и просила скорее приехать». «Погоди, мама, может, он еще отделался легким испугом». «Ты так думаешь?» – с надеждой спросила Майя Дмитриевна. «Уверена», – очень твердо ответила Муся. И мама ее вдруг затихла. «Ох, а что это за девочка?» Казалось, она только сейчас приметила Виктошу. — Ах, да, это же Вика. Вика, деточка, какое счастье, что ты пришла. Ты не переночуешь у нас? Сама видишь, какие обстоятельства. Тащить с собой Мусю я не хочу. Время позднее, а одну оставлять тоже боязно. — Отлично, мама. Ты только позвони сейчас Викиной маме и попроси разрешения. — Конечно, сию же минуту. Как имя, отчество твоей мамы? — Анна Борисовна. Майя Дмитриевна набрала номер. «Никого, только автоответчик», — сказала она. «Тогда я сама скажу». Виктоша взяла трубку и сказала на автоответчик. «Мамочка, я останусь ночевать у Муси Лушкевич. Меня просила ее мама. Целую. Спектакль был офигительный. Спасибо». «Этого достаточно?» — спросила с растерянной улыбкой Майя Дмитриевна. «Вполне». Вскоре вернулся Анатолий Петрович, и через десять минут девочки остались одни. Муська, а ты молодец!» Сообразила, что он может меня выследить. «Нет, я просто почувствовала, что тебе сегодня не надо ехать домой». «Ну так я и говорю. Здорово! Наверное, он все-таки меня не узнал. Иначе не отстал бы». «Скорее всего. Вика, ты голодная?» «Как зверь. И я тоже. Пошли на кухню пошуруем». Ну и денек сегодня. С ума сойти. Столько событий. — Мусь, а кто это тетя Зина? — Мамина тетка, которая ее вырастила. — А, понятно. А ты что, совсем не волнуешься? — Нет, я знаю, что там ничего страшного. — Откуда ты знаешь? — Чувствую. — Ты что, ясновидящая? — поразилась Виктоша. — Конечно, нет, — засмеялась Муся. — Просто у меня иногда так бывает. девочки поужинали вымыли посуду и едва раздевшись уснули еще бы денек был не из легких среди ночи муська разбудила виктошу вика вика проснись а что что такое вика там у двери кто то скребется как по моему к нам лезут воры